Данилов делил все операции не на простые или сложные, ведь только по окончании можно сказать, сложной была операция или простой, а на приятные и неприятные. Приятность определялась не поведением пациентов или их родственников, а врачом, производящим операцию. Со стороны кажется, что хирурги и анестезиологи одно целое. Целый оперирующий механизм. На самом деле, между ними существует определенное противоречие. Этот антагонизм прекрасно иллюстрирует одна из шутливых заповедей анестезиолога. Нельзя верить хирургу, что в организме больного не существует других органов, кроме того, который он собрался оперировать. А еще анестезиологи любят повторять, бывают малые операции,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 На ушивание разреза на стенке мочевого пузыря ушло две минуты. Хорошо, что пузырь был чист. Образующаяся моча сразу же стекала в мочеприемник по катетеру, который медсестра поставила пациентке перед операцией. Ликвидировав оплошность, Гавриченков заметно повеселел и даже принялся напевать свое любимое «Girl, will be a woman soon! I love you so much! Can't count all the ways!» I die for a girl, and all they can say is he is not your kind». Произношение у Алексея Емельяновича было так себе, но пел он хорошо, с чувством, и не фальшивя. Данилов вообще замечал, что утверждение, ставшее широко известным с подачи писателя Гашика "Woman sing, Dalek Dixinger, Needle, Boaz, Leuter, Haben, Keine, lider."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 Сменилось сочувствием к женщине, которая не сможет больше никого родить. А потом стало недочувств. Усложненная и удлиненная операция легла на анестезиолога не менее тяжким бременем, чем на хирурга. Вначале у оперируемой, несмотря на предпринятые Даниловым первентивные меры, вдруг резко упало давление. Затем внезапно стало нерегулярным дыханием. Под конец операции, когда в подставленной операционной сестрой ТАС шлепнулась огромная окровавленная матка, на мониторе пошли экстрасистолы, неочередные по отношению к нормальному ритму сердца сокращения сердечной мышцы. Не слишком частые, от пяти до девяти в минуту, но тем не менее заставляющие насторожиться. Данилов мысленно проклял все на свете,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 произносил слова благодарности как проклятие я через полчаса загляну к вам владимир исанович сказала данилову федоренко прооперированная была то ли ее одноклассницей то ли соседкой данилов подобные нюансы никогда не вникал предпочитая не делить пациенток на чьих то и не какой смысл пожал плечами данилов